Глава 35. Роман Вяземский Последние несколько суток пролетели, словно в тумане. Я дни и ночи напролёт просматривал видео с городских камер, изъятые Михалычем у безопасников, или рыскал по городу, навещая злачные места в поисках нужной информации, и лишь изредка заваливался в нашу конспиративную квартиру, чтобы урвать пару часов для сна. Ребята тоже без дела не сидели. Саня и Витька рыли землю носом, проверяя вокзалы и аэропорт. «Подключили всех!» Но Уваров как сквозь землю провалился. Понял ублюдок, что теперь ему конец. «Не стоило лезть к моей семье, такое не прощается!» Когда он пытался разрушить мой бизнес, то подкупая сотрудников, то взламывая сервера — это одно. Подобное воспринималось скорее как игра, благодаря которой я находил дыры в системе безопасности и выявлял предателей в коллективе. При этом отвечая ему тем же. Но устроенная им на прошлой неделе стрельба по машине... Порву, гада, голыми руками за то, что он угрожал моим девочкам. Никогда не забуду испуганный взгляд Нади и ее эмоции, бившие наотмашь. А тихий голос дочки и вовсе будто въелся в подкорке. Только высадив из машины, я осознал, что мог потерять их в любую секунду, и это едва не стоило мне жизни. Задумавшись, я чуть не слетел в кювет. Зато эта случайность натолкнула надельную мысль о том, как отвязаться от преследователей. Остальное — дело техники. И ведь сработало. Первую партию неудачников я повязал прямо там, возле обрыва, когда те пялились на мою горящую машину. А вот двое других своей участи пока избежали. Но я теперь не успокоюсь, пока не отыщу каждого, кто причастен к покушению, а заодно и их начальника. Прохоров хоть и ворчал, что я подкинул ему работенки, зато за мой счет повысил раскрываемость в отделе, поскольку за теми задержанными долбодятлами числились еще грешки. Вот только пока не узнал что с Надей и Верой все хорошо, и что они благополучно добрались до Анны Петровны, чуть с ума не сошел. Да, есть в подлесном у нас свой человек, которого пришлось потревожить внезапной просьбой. Но Пал Палыч не подвел, встретил моих девочек и направил куда надо. Мужик он военный, хоть и бывший, но проверенный из своих в беде не бросает. Несмотря на 70 с гаком лет, он еще хоть куда, хоть в бой, хоть под венец. Поэтому старик не только присматривает за нашей бабой Нюрой в быту Ростовой Анны Петровной, доктором биологических наук с мировым именем, на которую в свое время была устроена охота, но и отлавливает местных хулиганов по мере своих сил и возможностей, помогая участковому. Тот, например, две недели не мог отыскать воришек, решивших прокатиться с ветерком на тракторе председателя. А наш дед вычислил их за пару часов. Говорю же, талант. Если честно, хотелось бросить все дела к чертовой бабушке и рвануть к моим девочкам. Прижать к себе Веруню, обнять Надюшу. И не только обнять. Теперь на законных правах я мог оторваться на полную катушку, если, конечно, она не прибьет меня раньше за самоуправство. Жаль только, что эти дела бросать незавершенными нельзя. Сначала надо обезвредить главного гада, чтобы спать спокойно, а потом уже можно вливаться в семейную жизнь. Замечтавшись, не сразу заметил, что система поиска нашла совпадение. «Ну, Варов, вот ты и попался!» Процедил себе под нос, глядя на ненавистную физиономию, замерзшую на экране монитора. «Недолго тебе осталось радоваться жизни!» Сборы заняли не более пары минут. Созвонившись с ребятами, скинул координаты, чтобы подстраховали, и запрыгнул в старенькую машину — купленную во время операции по поиску и захвату противника. Да, сколько лет на гражданке, а термины до сих пор военные. Такими, видимо, и останутся. Но какой бы тяжелой ни была моя прошлая работа, именно она сделала из меня того, кем я сейчас и являюсь. Конечно, хотелось бы приукрасить и сказать, что сильным и смелым, но в моем случае... Больше подходит термин безбашенным. Впрочем, так было раньше. Вера помогла мне стать терпимее и рассудительнее, но у Вараба это не поможет. Вечерний город готовился ко сну, умытый холодным осенним дождем. Витрины пестрели множеством огней, припозднившиеся прохожие спешили домой. А я как одержимый мчался вперед, туда, где затаился враг, туда, где можно было решить все мои проблемы за раз. Но я обещал Прохорову, что не преступлю закон, как бы мне этого не хотелось, и собирался честно сдержать данное слово, передав преступника в руки стражей правопорядка. Но жизнь штука непредсказуемая. И не знаешь, как повернет в ту или иную минуту. Одно могу сказать. Удача сегодня была на моей стороне, и даже не пришлось пачкать руки. Не иначе сама судьба вмешалась в ход событий и наказала того, кто виновен в моих бедах. Хотя не только в моих. Неверный шаг, мокрый асфальт и неудачное падение сделали свое дело, и даже охрана не помогла. Бывает и такое. Я видел все своими глазами, остановившись на парковке торгового центра буквально в нескольких метрах от них. Только и успел, что заглушить двигатель. Конечно, было немного обидно, что все случилось без моего вмешательства, но, может, это и к лучшему, в новую жизнь с чистой совестью. Жалко ли мне было у Варова? Уж точно нет. Что заслужил, то и получил. Закон бумеранга еще никто не отменял. Дождавшись приезда скорой помощи и убедившись, что выводы сделал верные, завел двигатель. Пусть с остальным разбирается Прохоров, это его работа. А мне пора к моим девчонкам налаживать личную жизнь. Хочется семейного тепла и уюта, а не вот этого всего. Я ведь заслужил хоть немного счастья, правда?